Глава 35. Неторопливо продвигаясь вперед и осматривая освещенное факелом пространство, Санчо, легко подталкивая тело локтями, двигался параллельно отвесной и гладкой стене. Зловещий мрак, вопреки ожиданиям, встретил его спокойствием и мертвецкой тишиной. Добравшись до конца паучьего коридора, Санчо обнаружил небольшую расщелину, делившую внутреннюю, гладкую часть горы с внешней твердой оболочкой. И так как ни паутины, ни костей, да вообще каких-либо следов присутствия жизни вокруг не обнаружилось, он решил, что бедненький паучок упокоился где-то на просторах острова, либо в связи с приобретенной инвалидностью сменил место жительства. Осмотревшись, Санчо определил, что габариты расщелины вполне позволяют, протиснувшись бочком, пробираться кверху. Но здравый смысл отговорил от этой экстремальной затеи. Ползти в эти титанические тиски, тем более снизу вверх, да ну его в баню. Лучше снаружи по-светлому полетать. Где-то эта трещина должна выходить на белый свет. Да и вдруг там опять лабиринт будет, так что нет, туда я не полезу. Как-то не особо хочется знакомиться с признаками клаустрофобии. Пауков нет и хорошо, никто нам мешать не будет. Хотя попробуй осмотри тут все эти закутки несколько лет точно уйдет. Ладно, летим к реке и продолжаем движение к установленной цели. Итак, столько времени зря здесь проболтался. Ведь сразу сказал, что нечего нам тут делать. Еще немного полетав и исследовав трещину, летун поднялся к своду развернулся и, обдумывая план перемещения огромного количества запчастей, стал набирать обороты. Санчо, выбрав подходящий участок для постройки аэростата и примерно разместив нагнетательное трансмиссионное и винтовое оборудование, наметил кольями длину и, побродив туда-сюда обратно несколько раз, обозначил ширину судна. Затем, осмотрев будущие габариты со всех сторон, в том числе и сверху, Накинул еще по дополнительному метру в длине и ширине судна. При помощи веревки, натянутой по длине одного из будущих бортов, нарисовал симметричный овал. Еще раз побродив и попрыгав между фантомным оборудованием в периметре будущей палубы, корабельщик, широко улыбаясь, потер свои мозолистые руки. «Вот это размах так размах! Может, вы лишко нагрузили, сеньор Витальеро?» «Не дюйма!» «Своя ноша не тянет!» «Вдруг бабы, а мне их и погрузить некуда!» – веселился строитель. В кораблестроении он был, конечно, профан, но кое-какие знания у Сашки имелись. Так что в своих начинаниях Санчо был скорее школьником, учащимся средних классов, так сказать. Помимо весельной гребли в пьяном состоянии, Сашке удалось таки примерить на свою дурную голову шапку кораблестроителя подстроенным в молодые годы кораблем, была точная копия испанского галеона от А до Я, только уменьшенных размеров, и собирать его пришлось также от А и до Я по точным корабельным схемам. Сколько ж терпения и времени пришлось отдать этому заморскому чуду. Но спустя два года он его закончил, и теперь частичка Сашкиной души хранилась в его былом мире, герметично запечатанный в акриловый ящик. Тогда он еще и не думал о том, что вещи, созданные руками человека, с годами формируют нерушимую молекулярно-атомную связь, и даже после уничтожения навсегда остаются в эфирно-энергетическом поле, неся в себе информационный код создателя. Так что, вооружившись еще незабытыми техническими приемами и профессиональными португало-голландскими названиями, Санчо отлил и закалил центральную, основную часть Ки собрав его из нескольких одинаковых брусков при помощи толстого пальца, подвижно соединенных друг с другом. Вообще, в парусных судах киль создавался цельной, единой деталью. Но у Санчи не совсем будет парусное судно, и все неподвижные части он решил делать из каленых сегментов, последовательно соединяющихся друг с другом усиленным шарниром. Затем эти титановые кости обрастут упругими мышцами И, по мнению инженера, такой апгрейд должен будет выдержать любые шторма и удары. Ну а в случае серьезной аварии, можно будет быстро поменять вышедшие из строя сегменты и заново нарастить упругий слой. Итак, начало началось. Оставалось дело за малым, опять переться в пещеру и налаживать доставку основного строительно-обшивочного материала. Хорошенько отдохнув перед прогулкой в манящую своими недрами обитий, Санчо обзавелся новым инструментом, точнее, универсальным топором фирмы Fiskars и суперпилой 5477НБ, как свет, необходимый для превращения грубых отрезов в ровные запчасти корабля. Как же все это переслать в пункт назначения? Строить баржу — это время — «Да и застрянет на камнях. Выгружай, загружай!» «Таскаться сюда тысячу раз? Бред!» «Может, как и в прошлый раз, на буксире попробовать?» «А что соединить последовательно? Что побольше под себя и первым, а позади паровозик?» «Ну, потонут, все равно паровозик будет двигаться». Зацепится, Ну, будем расцеплять!» «Какие еще варианты?» «Никаких!» «Тогда швартуем их по порядку и плывем!» Санчо, приготовив большую кучу двухметровых отрезов, стал спаивать им края, делая лодочкой, и выстраивать готовые лодки рядышком с водой. Нагрузив первую лодку камнями, он тут же припаял к ней веревку, закрепленную на берегу, и, усевшись в будущий флагман, пошел по течению вниз. Дождавшись остановки флагмана, он закрепил его на берегу и, вернувшись к остальной флотилии, принялся поочередно спускать лодки на воду, крепя бортовую часть петлей к натянутой веревке. Лодочки, быстро согласившись с его планом и легко подхваченные течением, кривобоко уходили в темноту, вслед флагману. Запускать лодки и отрезы самоходом Санчо побоялся, аргументировав это тем, что все его труды бесконтрольно поплывут и канут в море океан. «Также грузить лодки отрезами», Лодка могла перевернуться и «до свидания, кучка запчастей. Здрасте, тетенька пещера». Собрав кучу в единый флот, адмирал зашел в воду и, попрощавшись со стеной, но в душе понимая, что рано он это сделал, обрезал веревку, закрепил ее на хвостовой лодке и ножками погреб к флагману. По дороге он освещал и поправлял собравшуюся в кучу флотилию, реанимируя затонувших и придавая им устойчивое положение один хрен потонут. Хотя оно может и лучше, что потонут. Потихоньку поплывем, ой, пойдем. Своё мы уже отплавали. Статус требует повышения, как никак. Ухмылялся Кормчий, забираясь на флагманский мостик. А после длительной, мучительной в самом начале транспортировки, Санчо, как обычно, в потемках высвечивал знакомый участок берега. Сколько же нервов высосал из него этот постоянно цеплявшийся, тонущий и собиравшийся в кучу обоз? Он, наверное, 128 тысяч раз бегал по воде туда-сюда обратно, поправляя и проводя спасательные операции. Но пройдя крутые повороты и выступающие валуны, паровозик поехал как надо. Осталось только вовремя соскочить на берег, дабы самому не уйти в открытое плавание. Произведя десантирование, уставший адмирал выудил свою боевую флотилию на берег и, плюнув на все, завалился на диванчик. Бездумно глядя в стену и медленно пережевывая сухой кусок козлятины, уснул. Резко подскочив новым замечательным утром, Санчо, как обычно, повздорил с Саньком, перетащил стройматериал к верфи и, решив, что за сегодня и так много сделал, рванул ввысь разыскивать расщелину. Поднявшись почти до серой завесы, летун полетел в сторону каменного прижима. По его расчетам, именно там должна находиться расщелина, да и разведчики всегда прилетали со стороны кладбища. И действительно, с большой высоты он разглядел, что в вертикальной стене имеется огромная вытянутая вертикально трещина. Спустившись ниже, Санчо залетел под неровный свод и, оглядевшись, двинулся вглубь этого гигантского образования. «Ага, вон вы где окопались, бесовские отродья!» В полумраке меж камней было отлично видно несколько фигур, отличавшихся от серых камней коричневым цветом. Птеродактилей было немного, скорее всего, больные и косые, а возможно, что это самки приглядывают за потомством. Видимо, стая ушла на промысел, оставив дома детский сад. Санчо, решив не вмешиваться в жизнь ящеров, двинулся дальше. Долетев до темноты, он завис, соорудил из отколотого камня подобие факела и принялся изучать расщелину почти по всей доступной длине. По мере погружения вглубь расщелина выравнивалась, становясь с каждым метром все уже и уже. «О, нет, нет, дальше нам нельзя. Там уже и мечом хрен махнешь и ногой не двинешь». Подал команду мозг, осознав, что тело движется уже по спертному пространству. Обследовав длинную щель, Санчо, как всегда, ничего путного не обнаружив, немного поплевался, побубнил и обозлённый сам на себя вернулся в лачугу. Разрушился последний мост, приведший в неизвестность. И этот каменный бугор, похожий на Аида-двор, всё сеет в голову беспечность. «Ну всё, остервенел бугор, коль ясной мысли про конкорд». «Вперёд, хватайся за топор!»